Глава 5 Империя Оствер Грас Анха 2 января 1408 года Подперев подбородок рукой в окружении папок с документами я сидел за столом, который раньше принадлежал командиру черной свиты, полковнику Гедмину Сиду, и наблюдал за Атире. Ламия, как обычно, когда мы находились в имперской столице, была в образе очаровательной жрицы Катрин Дагарьен. И, поджав под себя ноги, она расположилась на ковре в центре кабинета и копалась в моей походной сумке. Ведьма перебирала содержимое, оставляла все необходимое, а все лишнее, по ее мнению, отправляла в дальний угол для дальнейшей сортировки. Словно заботливая жена, собирающая в дальнюю дорогу мужа. Ассоциация нормальная, вот только сумка необычная, впрочем, как и содержимое. С виду это кожаная сумка с одной длинной брезентовой лямкой и петлями для ношения на поясе или привязки к седлу. Ну и сколько в нее поместится груза по весу? Полтора-два килограмма. Но это только кажется, так как на деле в нее можно упаковать минимум 10 тонн. Невозможно? Еще как возможно, ибо сумка — крайне сложный магический артефакт, который сотворен по утерянной древней технологии, и ранее она принадлежала демону-дракониду Лаиш-Карау. Внутри нее — закапсулированное пространство, По сути, свой маленький параллельный статичный мирок. И артефакт использует принцип замкнутого контура, то есть не рассеивает заключенную в себе магическую энергетику и не выдает местонахождение хозяина. Для меня, несмотря на нежелание использовать зачарованные предметы и недоверие к подобным вещицам, это очень важно. И с тех пор, как Атире подарила мне трофейную сумку, она всегда со мной. Что тут сказать? Подобные сумки, насколько известно, в пределах империи, помимо Элира Анха и меня, есть только у двух человек. Первая у одного из богатейших купцов империи, заместителя главы торгово-промышленной палаты, господина Чета Ирбаха. Вторая у верховного жреца религиозного культа Самура Пахаря, преподобного Миша Лавитре. И эти предметы при здравом рассуждении не имеют цены. Хотя, если верить слухам, когда Чет Ирбах нуждался в деньгах, он заложил свой артефакт в банк ТПП и определил его цену в 2,5 миллиона эллиров. Следовательно, если кто-то узнает, что я ношу при себе сумку подобной ценности, Для врагов и обычных грабителей, когда они надумают в очередной раз убить и ограбить графа Уркварта-Ройха, это станет дополнительным стимулом для нападения. Впрочем, плевать на опасность. Если захотят убить, а прикончить меня желают многие, нападут в любом случае. Для меня главное – удобство. И за последние несколько месяцев я скинул в магическую сумку столько ценного барахла, что всего и не упомнить. Как ни крути, необходим порядок, а разбирать трофеи некогда. Но, наконец, этим занялась Ламия, и мне нравилось за ней наблюдать. Поэтому, временно забросив дела, которых хватает, я смотрел на любимую ведьму и наслаждался драгоценными минутами покоя. Ламия распределяла содержимое сумки, исходя из своих соображений о том, что мне может пригодиться, а что нет. Почти все продукты, которые я случайно или специально брал с собой, она выбросила и оставила лишь печенье, хлеб, круг козьего сыра и несколько яблок. С этим я согласен. Таскать несколько килограмм копченого мяса и три пакета с бутербродами ни к чему. Тем более, что я про них забыл и они просто занимают внутреннее пространство. Зачарованные трофейные кинжалы, перстни и браслеты, парочка мечей и пять артефактов различного назначения тоже отправились в общую кучу лишнего груза. Снова согласен, оружие и артефакты не мои, неизвестно, какие на них наложены дополнительные заклятия, и я давно собирался передать их магам. Запасную одежду Ламия оставила. Чистые отглаженные камзолы, брюки, рубашки, две шляпы и три плаща, а также запасная пара сапог при дворе императора могут понадобиться в любой момент. Хотя, как у командира цветных гвардейских род, у меня появились свои покои в башне Ан-Анха, и гардероб можно хранить здесь». Но, с другой стороны, я человек беспокойный, и уже через полчаса могу сорваться с места, чтобы оказаться за тысячу миль от столицы. Так что комплекты сменной одежды просто необходимы. А вот насчет книг я хотел сатири поспорить, но не стал. Из своих личных библиотек в Данце и Замке Ройха я брал труды по истории и магии, которые на досуге собирался прочитать. Однако где он, этот досуг? его нет. Совсем нет. Никакого. А походная библиотека тем временем постоянно увеличивалась. То в доме сбежавшего графа Руги парочка книг приглянулась, то в императорскую библиотеку забрел и что-то понравилось. В одном месте пару томов втиснул, в другом еще пять к рукам прилипли. И в итоге сумка стала хранилищем для полусотни древних фолиантов, половина из которых стоила вполне приличных денег, а некоторые вообще сохранились в единственном экземпляре. А раз читать некогда, придется признать, что ведьма права, и лучше всего оставить библиотеку в башне Ан-Анха или отправить ее в Данце. Прерывая наше уединение, в дверь постучали. Чужаков рядом не было, и Атири, которая раньше меня поняла, кто нас потревожил, осталась на месте. «Входи», — сказал я, и на всякий случай, просто по привычке, потянулся к Митам и удостоверился, что они боеготовы. В кабинет вошел Дин Аскалье, и по его серому от усталости лицу можно было понять, что минувшей ночью он не спал. Дин с порога собирался разразиться какой-то гневной речью, возможно, даже с применением ненормативной лексики, так популярной среди воинов-фронтовиков. Он уже открыл рот, но, увидев Атири, выдохнул, успокоился и собрался с мыслями, а затем, отвесив ведьме учтивый поклон, сказал «Доброго дня, уважаемая жрица! Вы, как всегда, прекрасны!» Здравствуйте, Дин! самым невинным голоском ответила Атире и, быстро поднявшись, подхватила сумку и покинула кабинет. Ведьма, которая при помощи своих навыков и следящих заклятий все равно слышала, что происходит в помещении, перестала быть помехой для мужского разговора. Теперь Дин мог выражать свои мысли без фильтров. Но он уже перегорел и, присев за стол напротив меня, выдохнул. Как же я устал! Мне было известно, чем именно заместитель занимался минувшей ночью, однако я решил его поддеть и поинтересовался. С фрейлинами императрицы, наверное, веселился. Издеваешься, Дин осуждающе покачал головой. «По твоему приказу молодое пополнение принимал. Вот пришел доложить о проделанной работе, а у тебя здесь боевая подруга». Пожав плечами, я усмехнулся. — Начальнику можно. — В утробе демона я видел всех начальников, — пробурчал Аскалье. — Никакой личной жизни, одни проблемы и заботы. — Ладно, не бухти, — доставая из стола графинчик с превосходным иркайским вином и пару кубков, сказал я. — Давай доклад. Дин дождался, пока я налью вино. Затем он взял кубок, сделал глоток и оценил качество напитка, а только потом перешел к делу. Для восполнения потерь в гвардейских офицерских ротах я затребовал 350 дворян с запасом, чтобы имелся выбор. Сотню из фронтовиков, кого мы знаем и с кем пересекались. Еще сотню из резерва разгромленного имперского союза. А остальные молодняк из военных лицеев. За минувшие пять дней к нам прибыло 70 человек, и мы отобрали из них 53. Вчера вечером пришла маршевая колонна из выпускников военных лицеев. Сразу 134 человека. Какие именно лицеи? Скройден, Аглай и Крестич. Остальные пришлют своих выпускников в ближайшие 2-3 дня. И как молодняк? Знаешь, Несмотря на ускоренное обучение, качество подготовки неплохое. Конечно, парням еще надо учиться, избавляться от аристократических замашек, проявлять благородство на поле боя и набираться опыта, но это дело наживное. Из всех выпускников я отсеял только 27 человек. По каким причинам? Природная глупость, слабое здоровье или родственные связи с изменниками? «Пришли мне их дела. Сам посмотрю, кто такие». «Не доверяешь?» — Дин нахмурился. «Доверяю, но не хочу молодым офицерам судьбу ломать. Не сгодились для цветной роты, возможно, сгодятся для другого. Сам понимаешь, нам не только воевать придется. Махать мечом в империи пока есть кому. А мы, если ты подзабыл, собираемся возрождать имперскую тайную стражу». Так что людьми не разбрасывайся. — Да понял уже, понял. Аскалье одним махом допил вино и задал вопрос. — Кстати, а ты чем сегодня занимался? Я ткнул указательным пальцем вверх и весомо произнес. — Размышлял. — Интересно, о чем? Он усмехнулся. — Посмотри. Я толкнул в его сторону папку с документами. Аскалье ознакомился с бумагами быстро, и улыбка с его лица сползла. После чего он положил папку обратно на стол и задумался. Ага, есть над чем подумать, ибо в папке находилась переработанная мной подробная роспись структуры имперской тайной стражи. И что это такое? По сути, система тотального контроля, частично дублирующая управленческий аппарат государства. Имперская тайная стража, любимое детище Элира Анха, состояла из обозначенных рунами управлений, в которые входили отделы и боевые отряды. И если рассматривать структуру кратко, не останавливаясь подробно на каждом отделе, она простая и действенная. Управление ОРС подбор личного состава для ИТС, административно-хозяйственная деятельность, финансовый отдел, Служба внутренней безопасности, охрана секретных объектов и тюрьма. Управление ТАР, служба имперской безопасности. Контроль за чиновниками, судьями и городской стражей во всех крупных населенных пунктах империи. Сотрудничество с криминальными элементами и внедрение агентов в среду профессиональных воров с профилактикой преступлений. Контроль за этническими и расовыми миграциями в пределах государства с предотвращением столкновений на межнациональной почве. Контроль над вопросами ассимиляции и народцев Контроль за наукой и магией, искусством и религиозными культами, воспитанием молодежи и социальными изменениями в обществе. А также контроль за промышленностью, торговлей, финансами и дорогами. Но самое главное – аналитика всего, что происходит в империи. Управление САР – непосредственно внутренняя имперская тайная стража, которая прикрывается управлением ТАР и в своей работе больше опирается на силовые методы. Это включает в себя борьбу с идеологическими противниками империи, контрразведку, уничтожение диверсантов и саботажников а также борьбу с враждебными империи религиозными культами и сектами, реакционными и оппозиционными движениями, устранение мятежников и курирование пограничной службы. Управление ФИР, служба внешней разведки, работа за пределами империи наблюдение за соседями, создание шпионских агентурных сетей, сбор секретных сведений с последующим анализом и проведение диверсий на территории вероятного противника, устранение враждебно настроенных правителей, политиков и чиновников. Управление ГЕР, силовая поддержка. Отделов нет, вместо них отряды ликвидаторов, диверсантов и боевых магов. Урквард вновь заговорил Оскалье. «Как же мы такое дело потянем?» «Постепенно». «Но за счет чего?» «Для начала есть три элитных офицерских роты. Агентура Имперского Союза, шпионская сеть Каира и поддержка государя. Никто не требует немедленного результата, вынь и положь. Сначала один отдел сформируем, потом другой» а попутно проводим работу, чтобы император не подумал, будто мы дармоеды. Сейчас закладываем основу, а окончательно ИТС оформится за пару лет, и дальше будет только развиваться. Какой должна быть численность ИТС? В идеале 2-3 тысячи штатных сотрудников и втрое больше внештатников. Предварительно 10 тысяч человек? Да. А финансы? Думаешь, империя потянет такую тайную структуру с учетом того, что затраты ожидаются огромные? Понимаю, о чем ты. Сотрудникам ИТС, магам и воинам надо платить жалование. И не просто жалование, а достойное. Эликсиры и оружие, магические связисты и артефакты, одежда и пропитание, строительство секретных объектов и тренировки бойцов содержание агентуры и покупка информации. Все это потребует золота. Но я считаю, что мы сами будем обеспечивать себя финансами. — Как? За счет чего? — За счет противников. — Не понимаю, Дин развел руками. — Объясняю. Слушай внимательно. Воров разбили. А где их общак? Казнокрада выявили. А где его казна? «Врага империи обезвредили. А что с его владениями, домами и богатствами?» «Все это может пойти на содержание ИТС. И я уже не говорю, что можно добывать золото в сопредельных государствах». «При помощи грабежа и шантажа», — уточнил Аскалье. «Так точно. Грязное это дело. Но необходимое. И если мы не станем щитом и мечом империи, Кому еще государь может довериться?» Дин снова приложился к кубку, выпил и, посмотрев на меня, кивнул. «Я все понимаю и пойду до конца». «Хорошо. Еще вопросы есть?» «Имеются. С какого перепуга Анат Каир передал тебе свой архив и сдал агентурную сеть?» «Я вернул ему Гая Куэха -Кавейра. Аскалье знал, где находился молодой герцог из рода Канем и спросил. И как все прошло? Проблемы были? Только одна. Гай не хотел покидать Нанхасов. Он пробыл среди океанских ястребов всего ничего, но ему так среди северян понравилось, что юношу пришлось выкрадывать. А потом будущему главе клана Канем долго объясняли, почему он обязан вернуться в империю. В итоге все уладилось, но интерес Гая к северянам не пропал, и он наверняка попытается договориться с ними о дружбе. «А нам это надо?» «Не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае, голову этим не забивай. Проблема моя, и я ее решу». «А что?» — заместитель собрался задать очередной вопрос, однако пришлось прерваться. Прибыл посланец от Тракоера и сообщил, что в покоях императора появился Илир Анха, а с ним мой брат Айнур. Самое время нам встретиться, пока Илир опять не пропал. И, собрав документы, которые император должен подписать, вместе с ведьмой я незамедлительно отправился во дворец. В покои императора нас впустили не сразу. Марк Анха и его великий предок общались без посторонних, и пришлось ждать. Но я об этом не жалел, ибо смог пообщаться с Айнуром. С тех пор, как мы расстались, минуло несколько месяцев. Срок, в общем-то, небольшой, однако за это время произошло много событий, которые на нас повлияли. Со мной все понятно. Интриги, заговоры и борьба за власть. А брат Айнур оказался на войне на своей первой настоящей войне, которая его изменила. И если раньше я видел перед собой мечтающего о славе и подвигах юного аристократа, теперь он стал закаленным воином, который не только убивал врагов, но и пережил смерть друзей. В его глазах была стальная воля и непреклонная решимость уничтожить любого противника, который окажется на пути. Мне это понравилось, и я отнесся к нему не как к младшему брату, а словно к равному по статусу и положению сородичу из клана Ройха. Конечно же, меня интересовало, что происходит на эльфийском материке и в каких сражениях он участвовал, какой опыт получил и что думает о наших ушастых недругах. Вот только Айнур на контакт не шел, словно его что-то сдерживало. Он был немногословен и на вопросы отвечал односложно. Видимо, Элир Анха отдал паладину приказ держать язык за зубами, дабы не сболтнул лишнего. И оживился Айнур только при упоминании сестер, которые в самом скором времени выйдут замуж за красавчика Анхеля и сменят фамилию. Брат стал задавать уточняющие вопросы, и если бы у нас в запасе имелось хотя бы полчаса, Я бы заставил его проговориться о похождениях Иллира на материке Лесокрай. Да не вышло. Дверь в личные покои открылась, и адъютант императора, воин из отряда телохранителей, пригласил меня, Ламию, Айнура и тракаера пройти внутрь. Иллир и Марк находились в синей гостиной, уютной комнате в недрах императорских покоев, и расположились на диванчиках один напротив другого. Причем, судя по их лицам и движениям, перед нашим приходом они о чем-то спорили. Но при нас старались выглядеть спокойно и уверенно. Император взмахнул рукой, мол, не надо церемоний и приветствий, здесь все свои. После чего указал на два свободных диванчика между ним и полубогом. Мы присели. Молчим. Ждем, что скажут Анха. И начал Элир, который покосился на меня и спросил. «Как успехи, ученик?» Я кивнул и ответил. «Возрождаю имперскую тайную стражу, учитель». «Не об этом речь. Знания, которые я тебе передал, осваиваешь?» «Да, учитель. Хотя времени постоянно не хватает». Он еле заметно краешком губ усмехнулся. «Это извечная проблема. Могу дать пару советов, как растянуть день и увеличить работоспособность». «Но это потом. Сейчас переходим к делу». Элир посмотрел на своего потомка и слово взял Марк. «Пока мы были заняты подавлением мятежа канцлера Руге и прочими внутренними проблемами, наше положение на фронтах осложнилось. Несмотря на вывод из войны Васлая, республики Коцка и Кауш, получая подкрепление от Манкари, Продолжают сражаться и вскоре перейдут в решительное наступление. Остановить их мы остановим, пусть даже ценой больших потерь. Но атака произойдет одновременно с натиском врагов на материке Местир. Времени в запасе немного, максимум 10 дней. Необходимо нанести превентивный удар и есть предложение сосредоточиться на коцке. Операция в три этапа. Первый проникновение в республику диверсионного отряда и подрыв Фертенской дамбы. Второй – вторжение в Коцку экспедиционного корпуса из Васлая. Третий – захват республиканских провинций, блокирование армейских соединений на Восточном фронте и установление на занятых территориях нашей власти. «Мой император», – я пожал плечами, – «а при чем здесь мы?» при том, что именно ты, производитель пороха, который будет использован для подрыва фертенской дамбы, и твои воины-офицеры цветных гвардейских род, войдут в состав диверсионного отряда. Кроме того, Атири должна передать своим сестрам на севере наш план, дабы они подтолкнули свежеиспеченного короля Васлая и вождей Нанхасов к решительным действиям. Мне не хотелось возражать императору, тем более в присутствии полубога. Что-то внутри шептало «не надо, заткнись и выполняй приказы». Вот только я все равно не удержался. Государь, с порохом ясно. Связь с ламиями тоже в порядке вещей. Однако зачем использовать в диверсионном отряде гвардейцев, когда есть паладины? Возглавит операцию, насколько я понимаю, лично Великий Иллир. А простые войны понадобятся в качестве прикрытия. И у него такое прикрытие имеется. Это паладины, которые знают, кто он и каковы его силы. А гвардейские роты обескровлены и до конца не укомплектованы личным составом. Краем глаза я заметил, что при упоминании паладинов Айнур помрачнел, а Иллир поморщился. Непорядок. Во владениях эльфов произошло нечто плохое, о чем я не знаю. Наверное, зря я сказал, что думаю. Впрочем, отступать уже поздно, и я сказал правду, которую попытаюсь отстоять. Снова в разговор вмешался Эллир. Он мог просто отдать приказ, но решил прояснить свою позицию, и это дорогого стоило. «Урквард. Фертенская дамба очень важна для Коцки. И мало того, что она прикрыта магией, там еще и серьезная охрана». Не только воины, но и парочка демонов. Мои паладины, конечно, примут участие в этой рискованной операции, как и я сам. Однако у нас были потери, и их осталось мало. А допускать к тайне посторонних опасно. И сколько воинов потребуется? Тридцать. Самых лучших. Кроме того, в отряде будут две пятерки паладинов и несколько чародеев. Учитель. При всем моем уважении, я считаю, что гвардия должна остаться в казармах, а вместо своих воинов предлагают других людей, не менее подготовленных. — Наемников? — Нет. — Кого? — Тех, кого не жалко. — Говори яснее, Урквард. Я хоть и полубог, проблем у меня столько, что нет времени и желания разгадывать твои загадки. В столичной тюрьме до сих пор находятся прямо или косвенно замешанные в заговоре канцлера Руге члены Имперского Союза. Часть уже отправили на объект Ульбар, где из них сделают магических связистов. Однако из провинций доставили новых. Среди них есть чародеи и войны. Полсотни бойцов, которые готовы искупить вину кровью, набрать легко. А возглавит это подразделение полковник Гедмин Сид. И даже если все они погибнут, империя ничего не потеряет, ибо она их уже списала. «Штрафная рота, значит?» Элир усмехнулся. «Да, учитель». «Ты ручаешься, что они будут сражаться?» «Беру ответственность на себя». Элир посмотрел на Марка, и государь моргнул. Он согласился, после чего полубог снова обратился ко мне. Через 12 часов отряд под командованием полковника Сида должен прибыть в полевой лагерь Скарин за городом. Будет исполнено. Порох доставишь туда же. Срок тот же. 12 часов. Сделаю. В таком случае давайте перейдем к деталям. Кто-то может сказать, что планирование диверсионной операции совсем не то, чем должны заниматься император и полубог. Уровень не тот, для этого есть генштаб. Однако имелась пара нюансов, которые следовало учитывать. Уничтожение фертенской дамбы подорвет экономическую мощь не самого слабого государства в нашем мире и приведет к его капитуляции. Но какой ценой? Погибнут сотни тысяч людей, в большинстве своем обычные мирные люди, крестьяне и горожане. Здесь хвалиться нечем, и все участники операции, кто выживет, до конца своих дней будут об этом молчать. Они не расскажут, что имперский полубог Иллир Анха лично уничтожал охрану дамбы и руководил закладкой пороховых мин. А империя от подобного теракта дистанцируется и виновниками объявят демонов. Тех самых демонов, которые не так давно служили «неназываемому», а после его гибели остались в нашем мире и стали осваиваться. Их трупы будут подброшены республиканцам, и улики станут свидетельством злого умысла жрецов «неназываемого» и «злокозненных демонов против людского рода», что в свою очередь вызовет праведный гнев народных масс. И пока республиканцы будут драться между собой, наши союзники, васлайские королевские войска и отряды нанхасов вторгнутся в Коцку с севера, а имперские армии нанесут удары на Восточном фронте. Жестоко, коварно и мерзко. С точки зрения пострадавших, если они узнают правду, конечно. А с имперской стороны сплошные плюсы сбережение ресурсов и сохранение жизней воинов, которые после освобождения наших исконных территорий могут быть переброшены на другой фронт. Таков суровый расчет.